Глава сороковая Я застал Пинки за завтраком в ресторане гостиницы. Он пил кофе и изучал сводку погоды в USA Today. Карта погоды была ярко-оранжевой, и это означало, что вся страна охвачена сильной жарой. — Что за чертовщина? — воскликнул он, когда я плюхнулся против него на стул. Для похороненного заживо ты отлично выглядишь. Ну и что ж ты там почувствовал? Там было темно. Пинки захохотал, и все присутствующие повернулись в нашу сторону. Почему-то слово «темно» показалось ему настолько смешным, что хохот сменился кашлем. «Еще бы!» — наконец выдавил он, и, отдышавшись, добавил. «Надеюсь, ты узнал хоть что-то полезное?» Если кратко, то Даймонд не знает, где находится Байрон. Пожала плечами. Не знает? Или не хочет говорить? Не думаю, что ему это известно. Близнецы имеют какое-то отношение к Вуду, но какое именно, я так до конца и не разумел. Но я понял, что близнецы для них нечто особенное. Мне кажется, он хотел помочь, но не смог. Пару вещей он мне сказал. Теперь мы знаем, что после психушки Байрон работал иллюзионистом под псевдонимом Мэтр Карфур, зарабатывал фокусами себе на жизнь. Карфур, значит, ну что ж, теперь мы можем, фигурально выражаясь, дать сигнал всем постам. Можем обратиться в ассоциации иллюзионистов, факиров и прочих магов. Пошлем запрос в театральное агентство. Что еще? Байрон больше не выступает. Отправился на покой, так сказать. Так чем же он занимается? Даймонд этого не знает. Если верить последним сведениям, Байрон сейчас практикует реальную магию. А это что еще за чертовщина? В чем разница между сценической и реальной магией? Даймонд не сумел этого толком объяснить, или я не смог до конца понять его объяснение. Байрон прошел специальный ритуал, и стал хунганом, жрецом Вуду. А все адепты культа верят, что завеса, отделяющая естественное от сверхъестественного, живых от мертвых, имеет поры. И подобные Байрону жрецы способны сливаться в единое целое слово и вершить магические деяния. — Надо же! — Что еще ты сумел узнать? Байрон время от времени посылал Даймонту открытки. «Последняя пришла из Калифорнии». «Из какого места точно?» Поинта «Не похоже на большой город». «И твой колдун думает, что Байрон живет там». Байрон присылал другие открытки. Но Даймонд выбрасывал их, когда приходило новое. Старик не обращал внимания на почтовые штемпели. Он хранит лишь последнюю, полученную три года назад. Пинки нахмурился и побарабанил мизинцем по столешнице. На тонких белых волосках его запястья играл свет. — Итак, что ж мы имеем? — спросил он и тут же продолжил. — Мы имеем метро-карфура и реальную магию, и еще мы имеем почтовый штампель на довольно старой открытке. Пинки посмотрел на меня и покачал головой. — Да для человека, проведшего всю ночь в гробу, этого до мерзения мало, приятель. По пути в Новый Орлеан Пинки попытался смягчить свой приговор. — Ну, из Карфура мы, пожалуй, сможем кое-что выжить. У тебя перед ним есть, по крайней мере, одно весьма важное преимущество. Ты о Байроне знаешь кучу вещей, включая имя, а он понятия не имеет, что высвечивается на экране твоего радара. Не исключено, что он сидит в местечке, именуемом пойнт Арено. Мы можем заняться этим немедленно. Этот парень настолько нагло уверен, что может жить под собственным именем. Мы не узнаем, жил он в этой дыре или находится там проездом, пока не проведем специального расследования. И даже если он там не живет, то следы оставил непременно. Я настолько устал, что не смог подавить зевоту. — Наверное, мне стоит съездить в поинт-арену, — промямлил я. — Возможно, стоит. Согласился Пинки Я снова зевнул в весь рот. Похоже, ты не слишком мирно покоился в своем гробу. Наверное, насквозь пропитался кортизолом. Кортизолом? Это гормон, вызывающий стресс. Я только что о нем прочитал, постучал он пальцем по газете. Очень вредно для организма. Несколько минут мы ехали молча. О чем еще, помимо реальной магии, было написано в открытке? Там было сказано, покончил с замком, занимаюсь реальной магией. Да, интересно, что это за замок, не знаю. Даймонд это тоже неизвестно. Хм, произнес Пинки. В Калифорнии. Когда ко мне пришло озарение, я пребывал в полубессознательном состоянии. Озарение было похоже на пузырь воздуха неожиданно поднявшийся из глубин темного водоема. Перед моим мысленным узором возник ресторан «Перечница» в Лас-Вегасе и сидящий напротив Карл Кавану. Рассказывая об истории иллюзионизма, он упомянул, что в какой-то момент центр сценической магии переместился из Чикаго в Лос-Анджелес, где в то время открылся клуб под названием «Магический замок». Карл, Говорит Алекс Калахан. «Как же! Отлично помню! Вы снова в городе?» «Нет, я в Новом Орлеане. Проверяю одну версию. Связанную с убийством сестер Габлер. Да. Я не помнил, что рассказал Карл. Говорил ли я ему о своих детях? Кажется, нет. Как идут дела? Понемногу продвигаются. Я позвонил вам в связи с магическим замком». Вы о нем упоминали во время нашей встречи. Он все еще действует? Да, и весьма успешно. Представления идут каждый уикенд одновременно на нескольких сценах. Ужин и магия, или магия и ужин, если хотите. Если пожелаете посетить шоу, я буду рад вас рекомендовать. Разве это необходимо? Замок, по существу, закрытый клуб, и купить билет на представление просто так невозможно. Если вы не состоите в сообществе американских магов, то надо быть либо членом клуба, либо гостем одного из них. Не уверен, что смогу побывать на представлении, но за предложение благодарю. Дело в том, что парень, которого я ищу, убийца, сестер Габлер, по-видимому, там работал. Неужели? И вы знаете его имя? Выступал он под псевдонимом Мэтр Карфур, но его подлинное имя Бодро. «Карфур? Бодро?» Он немного помолчал. «Имена мне ничего не говорят, но это неважно. Сообщество ревизионистов Лос-Анджелеса держится замкнуто, практически в самоизоляции, и в последние годы я там бываю крайне редко. Может быть, вы знаете кого-то из членов клуба, с кем бы я мог поговорить?» «Конечно, дайте подумать. Потолкуйте с Джоном Деландом, куратором заведения». «Человека лучше вам не найти. Вы знаете его телефон?» Он сообщил мне номер и вызвался меня представить. «Дело в том, — пояснил Кавану, — что мы, маги, являем собой, как бы это выразиться, замкнутую группу и стараемся держать круговую оборону, если кто-то начинает задавать вопросы об одном из нас. Поэтому, если хотите, я могу протарить для вас путь». Когда позвонил Кавано, я проверял электронную почту, сидя в арендованной мною крошечной клетушке, расположенной во французском квартале, недалеко от офиса Пинки. Джон Деланд сказал, что будет более чем рад разговору с вами. Он помнит Карфура, выступавшего несколько раз в замке пару лет назад. Отлично. Огромное спасибо. Номер телефона Деланда вы мне дали. Да... Он помолчал немного и добавил, «Но если вы мне позволите, я хотел бы дать вам один совет. Я вас слушаю. Мне неизвестно состояние вашего бюджета, но если позволяют средства, я посоветовал вам слетать в Лос-Анджелес». «Вот как?» — сказал я, хотя намеревался сделать именно это. «Если бодро работал в замке на более или менее постоянной основе, он должен был где-то жить». Я мог найти его домовладельца, друзей или какие-то иные следы пребывания в Лос-Анджелесе. Джон — превосходный источник информации. Но в замке работают другие иллюзионисты, которые знали Карфура. Джон при встрече скажет вам, кто именно. Очень хорошо. Кроме того, и сам Джон является бой. Некоторую проблему. Что вы хотите этим сказать? А дело в том, он рассмеялся. Дело в том, что Джону так и не удалось до конца выбраться из девятнадцатого века. Этот старика нарет в трубку так, словно имеет дело с новомодным изобретением. Вы узнаете гораздо больше, если сядете с ним рядом. В личной беседе он более открыт. «М -м -м, мы, иллюзионисты, лучше открываемся при личном общении. Он помолчал немного и закончил. Странная фраза получилась, если подумать. «Я понимаю, что вы хотите сказать», — машинально ответил я, слушая его в полухо, поскольку уже выстукивал на клавиатуре запрос о ближайшем авиарейсе до Лос-Анджелеса. «Личное общение, встреча лицом к лицу с публикой», — провозгласил Карл голосом эстрадного конферансье. «Что может быть лучше этого, Алекс?»